Глава двадцать седьмая. Книга с зеленым корешком. В половине восьмого Марина и Анна отъехали от гостиницы. С первых минут пути Стерхова ощутила сильное желание отобрать у нее рули и повезти машину самой. Спустя полчаса она положилась на Бога. Он, по крайней мере, к Марине мог проявить снисхождение. Заметив на заднем сиденье живые цветы, Анна спросила. «Матери?» «Нет, Витя». Значение той фразы Стерхова поняла после того, как съехали на гравийку и направились в сторону моста. В то время вполне рассвело, и Анна не отрывала глаз от окна. Сначала вдоль дороги тянулись поля, которые то вздымались, то опускались и тянулись до самого горизонта. Потом стали появляться небольшие леса и овраги, усеянные редким кустарником. Когда автомобиль заехал в еловый лес, в салоне стало темно. мрачное место заметила Стерхова, подразумевая, что где-то здесь нашли останки Савельевой. На мосту Марина затормозила. Они подошли к перилам, тихо без всплеска упали в воду цветы. Светлая им память, сказала Анна. У Бога все живы, глядя на воду, Савелева грустно вздохнула. Смотрите, Стерхова перегнулась через перила и показала рукой. Там под мостом кто-то рыбачит. Наверное, рыбное место. Марина села в машину. Едем. Оставшиеся 30 км они проехали за 40 минут и прибыли в Заверзено к 9. Открыв ворота, Тина Евгеньевна обняла дочь. Марина с тревогой спросила: "Как отец?" "Без улучшений". "Ясно", горько бронила она и указала на стерх. "Анна Сергеевна хочет с тобой поговорить. Идёмте скорее в дом, на улице холодно". Войдя последняя Стерхова задержалась возле приоткрытой двери спальни. И увидел сидящего на кровати старика с взлохмаченным затылком. Закинув голову, он проглотил таблетки и запил водой. Она отпрянула и прежде чем он обернулся, зашагал в гостиную. Когда все трое сели вокруг стола, Тина Евгеньевна сцепила пальцы в замок и положила руки перед собой. Стерхова улыбнулась, точно так же делал её шеф, привычку он, вероятно, перенял от своей матери. "Нашли убийцу?" спросила Тина Евгеньевна. нашла, уверенно заявила Стерхова. Теперь я собираю доказательства. Скажите, кто их убил? Бацавель посмотрел на Анну, но её глаза даже не увлажнились. Было ясно, что на плечах этой мужественной женщины держится благополучие всех членов семьи. Скажу, но несколько позже. Сейчас мне надо, чтобы вы рассказали об особых приметях внучки. И тут Тина Евгеньевна охнула. Неужели? Спокойно сказала Стерхова. Могу сказать лишь одно: её останки не обнаружены. Что-то я не пойму. Савельева старшая развела руками. Танечка осталась жива? Эту версию мы прорабатываем, не давая необоснованных надежд, Анна предупредила. Как и другие. Другие, мешался в разговор Марина. Это да тут уж или жива, или нет. Однозначного ответа дать не могу, но всякие случаи требуют особые приметы. Ну, хорошо. Тин Евгегеевна поднялась со стула и вышла из комнаты. Вскоре она вернулась с альбомом. "Думаю, вам пригодится фотография. Желательно из последних", сказала Анна. "Насчёт особых примет. У Танечки такая была. Женщина прочертила пальцем по лбу у линии роста волос. Шрам. Соседский мальчишка запустил в неё камень. Кровище было немерено. Пришлось отвозить к фельдшеру и накладвать швы. Сколько?" швов два, а сам шрам небольшой, сантиметр 3, но на детском лобке был заметен. Стерхова записал в блокнот. Цвет глаз и волос. Глазки серые, волосы светлые, но, думаю, с возрастом они бы потемнели, как у отца. Теперь давайте фотографии. Вот. Тин Евгеньевна раскрыла альбом, это скала нужно. На ней светловолосая девочка прижимала к груди медвежонка. Такая пойдёт? Вполне. Подержите мадот снимок, Аня. Женщина задержала его в руках и, вспоминая, покачала головой. Как же она любила этого медвежонка. Однажды оторвала ему лапу. Ну уж как это вышло, не знаю, но рев был, хоть уши затыкай. Я, помнится, коричневых ниток не нашла, пришила красными, так и осталось. В то утро Мишка был станичкой, сказала Марина. Брат поднял её с постели, завернул в одеяло, да так и унёс с машиной. Стерхова забрала фотографию девочки и вложила ее в блокнот. Медвежонка не нашли, во всяком случае, в протоколе об этом ни слова. Но если учесть, что задняя дверь машины была открыта, его могло унести течением. «Если Танечка осталась жива, он точно с ней», — уверенно заявила Тина Евгеньевна. Несмотря на драматизм ситуации, ее уверенность показала Санне излишней. «Пока ничего не известно, мне бы не хотелось вас обнадеживать». На работу Стерхова приехала уже после обеда. Заметив ее в коридоре, из приемной выбежала секретарша Кристина. «Анна Сергеевна, как хорошо, что вы здесь. Только что собиралась вам позвонить». «Что такое?» – остановилась она. «В три часа Демин собирает совещание по делу Савельевых. Вас приглашают». Стерхова улыбнулась. «Куда же без меня?» В три часа они вместе со Шкарбун явились в приемную. Кристины на месте не оказалось, но дверь в кабинет Дёмина была распахнута настежь. Заметив их, Валерий Иванович крикнул: "Заходите, я вас жду". Усевшись напротив, Анна положила блокнот на стол, шкрябуна целую подальше, словно подчёркивая свой непроезд. "Что там у вас посовелело? Рассказывайте". Вопрос Дёмина был адресован Ане, она заговорила. "Расследование дела продвинулось, однако не так далеко, как хотелось бы. Что же вы так Валерий Иванович взглянул на Шкарбон. «Не помогаете, что ли, Ирина Ивановна?» «Помогаю», — ответила она и добавила. «Но с моим мнением никто не считается». «Вот оно что!» — Демин перевел взгляд на Анну. «Вообще ничего нового. А если я скажу, что Горская была причастна к убийству?» Опустив глаза, проронил Анну. «Да бог с вами, Анна Сергеевна! Вы хоть понимаете, на какую величину замахнулись?» «И еще...» — Стерхова будто не слышала. Для нее был важен эффект неожиданности, который выявит реакцию Демина. Убийство Горской связано с делом Савельева. «Не погорячились?» – с тревогой справился он. «Ох, подведете вы меня под монастырь, Анна Сергеевна». «Может, и подведу», – рискуя проронила Анна. «В каком смысле, напрягся Демин? Есть основания для подобных заявлений? Надеюсь, что есть». «Этого мало», – Анна раскрыла блокнот. Вчера вечером мне позвонили из Москвы и сообщили результаты сравнительных анализов ДНК. Среди представленных образцов останки дочери Савельевых не обнаружены. А как же детский скелет? в запальчивости вскрикнула Ирина Ивановна. Он принадлежит другой девочке. Стерхов взглянул в записи. Я говорила с Рябцевым. Он вспомнил одно дело десятилетней давности. Похищение, убийство пятилетней Лены Головановой. Давность останков подтверждена, им 10 лет. Дёмин посмотрел на Шкарбуна и приказал: "Найдите дело Головановой и займитесь идентификацией". "Ещё", продолжила Анна. "Нужно проверить всех установителей того времени в районе, если понадобится в области". "Зачем?" искренне удивился Дёмин. "Не исключаю, что девочка осталась жива". "Да сколько же вам талдычить!" скрикнул Шкарбун. "Савелий сам её задушил, когда она спала в одеяле, а потом выбросил в воду". Не глядя на нее, Стерхова продолжала. «Думаю, сегодня из Москвы пришлют результаты экспертизы». Приму к сведению. Демин что-то черканул на перекидном календаре и словно, между прочим, спросил. «Так что там с делом Басова?» Прозмыслив, Стерхова весьма скупо ответил. «Без тела ничего не доказать. Суровая правда жизни», – посочувствовал Демин. И на его лице отобразилось облегчение. «Нет тела, нет дела». Ну что же, если у вас всё, больше не задерживаю. Ирина Ивановна, пожалуйста, поинтересуйтесь у Кристины насчёт заключения из Москвы, пришло или нет. Приёмный был тихо и пусто, лишь гудел закипающий чайник. Шкармун подошла к столу у секретаря и перебрала лежавшие там документы. Распустил её Дёмин. Когда не зайдёшь, нет на месте. Ну вот что значит родственники. Стерхова оглянулась на двери и понизила голос. Они родня, Кристины его племянница. Как странно, мне она не сказала. Дурой была бы, если бы распространялась. Впрочем, она и так круглая дура. Шкёрбун отправилась к себе в кабинет, а Стерхова на улицу, где её ожидало такси. На этот раз Санна поехала в Энск, точнее в детский дом, намереваясь что-нибудь разузнать. Она не сказала об этом Дёмину и сделала это намеренно, хотела получить небольшую фору. Детдом стоял на отшибе, в не самом благополучном районе. среди обшарпанных малоэтажных домов. Своей территории у него практически не было, забор стоял по периметру, калитка оказалась не заперта. И Анна прошла беспрепятственно, но, чтобы войти в здание, пришлось несколько раз нажать на звонок. Дверь отворила старуха-нянечка, а Анна поняла это по голубому халату. «Вы к кому?» — строго осведомилась Анна. «Мне бы заведующую», — сказала Стерхова. «По какому вопросу?» «По вопросу усыновления». До рафекки и попечительстве были? Нет, не было. Сначала туда идите. Ненечка налегла на дверь, пытаясь её закрыть, но Анна подставила ногу. Не так быстро. Чего хулиганите? Сейчас позову полицию. Дверь откройте, решительно приказала Анна. А вы тут не командуйте, ишь, нашлась командирша. Стерхова показала служебное удостоверение и наконец прорвалась в здание. где её обдало типичным детсадовским запахом еды и хлор. Где ваша заведующая повернулся на нянечки. Прямо по коридору и до конца, ответила Тая и засеменила по коридору в переди Анны. Кира Владимировна, к вам из полиции. Войдя в кабинет Стерхова, увидела девушку, которая мыла окно. Она отложила тряпку и сняла с головы платок. Вы ко мне? Я к директору. Это я. Присаживайтесь. А мне надо помыть руки. Анна села и огляделась. В директорском кабинете не было ничего примечательного: сейф, книжные шкафы и небольшой полированный стол. "Ну уж, простите", вернувший сказал девушке. "Персонала катастрофически не хватает, многое приходится делать самой". "Сколько вам лет?" спросила Анна, глядя в её почти детское лицо. "23. Я сама из детшнего выпускница. Потом окончила педагогический и сразу сюда". А тут как раз директор старый умерла, Мария Николаевна. Меня и назначили. Трудно? Обычно. Девушка пожала плечами и ойкнула. Я не представилась. Меня зовут Кира Владимировна. Стерхова Анна Сергеевна. Я к вам по делу. Вы из полиции? Сотрудник следственного управления. Вопрос касается усыновления девочки. У вас сохранились записи или регистрационные журналы? Наверное, да, сказала Кира Владимировна. и неуверенно посмотрел на шкаф, уставленный папкой. Дверь приоткрылась, в щеле показалось лицо нянечки. «Смотря за какой год». «Вам за какой?» — спросила Кира Владимировна. «2001 и 2002. -й. Понимаете, я здесь всего неделю, многого не знаю». Но она сообразила, кто сможет помочь. «А вы позовите нянечку?» «Баба Рая!» — крикнул директор. Дверь тут же отворилась, и нянечка просеменела к столу. 2001 в архиве, но в сейфе ей журнал внутреннего учёта нужно смотреть днём. Куда же я его дела? Кира Владимировна загружала по кабинету, но баба Рая нырнула в шкаф, достала стеклянную банку и вынула из неё ключ. Вот. Они подошли к сейфу, нянечка сама оттолкнула дверцу и отошла, выпуская директора. В зелёном корешком поищите. Порывшись в сейфе, Кира Владимировна вытащила амбарную книгу с зеленым корешком. «Да? Она самая!» – кивнул нянечка. «Какой период вас интересует?» Директор села за стол и открыла регистрационную книгу на заглавии. «Начиная с сентября 2001 и заканчивая концом 2002 года», – сказала она. «Вам всех указать? Только девочек от трех до пяти лет». Кира Владимировна открыла список и повела по нему тоненьким пальчиком. Таких только две. Записываю. Анна достала блокнот. Татьяна Ивановна Сидорова, 97-го года рождения, и Гульнара Игоревна Ильдарова, 96-го. Так, записала. Сидорова поступила в детдом в октябре 2001-го из Тимофеевского дома малютки. Ильдарову забрали из семьи. Когда и кто их усыновил? Ой! Кира Владимировна схватилась за щеку и покачала головой. Не знаю, можно ли разглашать. Можно, сказала Стерхва, ещё раз показав удостоверение. Сидорово, удочерила семья Калюжных. Полные имена и данные паспортов. Здесь только имена. Диктуйте. Калюжная Вера Ивановна и Калюжный Павел Сергеевич. Где живут указано? Это в документах, а документы в архиве, ставил Бабаре. Тогда давайте Ильдарову, недовольно буркнула Анна. У сыновителей Зарейской Марии Николаевны и Кирилла Александровича Стерхова записала. «Даты усыновления или правильного удочерения?» «Это без разницы», — коротко пояснил нянечка. «Лишь бы и дитё забрали». «Ильдарова удочерили в июле 2002-го, Сидорову в октябре 2001-го». «Постойте, постойте», — сказала она. «Девочка поступила в детдом в октябре, ее тут же удочерили». «И-и-и, милая», — протянула нянечка. «За денежки и не такое бывает». «А как еще бывает?» Пожалуйста, расскажите. Бывает. Уклончиво проронила Бабара. Ну, и я пошла. Мне ещё коридор домывать. Когда Стерхова вернулась в Урутин, я и позвонил шеф. Слушаю, Юрий Алексеевич. Уже знаешь, что с замиранием сердца проронила Анна. Вот в Москве задержали того его Большакова. Где он сейчас, воскликнула Анна. Сидит в СИЗО. Его необходимо срочно этапировать в Урутин. «Уже занимаюсь. Завтра утром мы будем в Энске». «Вы-то зачем?» – удивилась она. «Мать вызвала. Думаю, чтобы попрощаться с отцом». «Вот такие дела, Стерхова».